Глава двенадцатая Андрей Мне стоило большого труда уехать сегодня от Анжелики. Невозможно оторваться от этой девушки и с каждым днём уходить от неё всё сложнее и сложнее. Сегодня я, кажется, использовал последние крохи силы воли, чтобы оставить её у бабушки. Радовало лишь то, что мой подарок ей действительно понравился, а значит, у меня появился шанс на что-то большее. При воспоминании о её губах... Под моими возникало желание приложить к паху лёд, потому что там скоро всё болеть будет от неудовлетворения. Странно. Раньше я считал себя в этом плане довольно сдержанным и неэмоциональным. Вдохнул поглубже, стараясь стряхнуть с себя то наваждение, которое подчиняло себе мой разум, едва я касался Анжелы. Въехав в коттеджный посёлок, я направил было машину к дому, как вдруг из соседнего с день Дениской на руках выбежал Артём. За ним выскочила полугулая женщина и что-то кричала, резко затормозил. «Что случилось?» «Этот дура! За ребёнком не досмотрела! Он себе конструктор в ухо засунул!» Рыкнул Артём. В это время из моего дома выбежал Виталик, видимо, заехавший за порцией пельменей. Из своего дома вышел Толик. «Садитесь, и отвезу». Тёмыч явно не был настроен выпускать перепуганного ребёнка из рук. «Тём, ключи дай!» Я пока эту твою недоняню вывезу отсюда. К нам мрачно подошел Виталик. Я помогу. Толик уже вышел к машине Артема. Встретимся у больницы. Я дождался, пока брат с племянником устроится в машине и поехал до больницы. Должен же у них там хоть кто-то дежурить. Проезжая мимо дома, где оставил Энжелеку, заметил, что в окнах темно. Значит, уже спит. В больнице нас встретила сонная медсестра предпенсионного возраста. Выслушала проблему и, хмыкнув, отправила Артёма с ребёнком в процедурный кабинет. И остался в коридоре ждать, когда там всё разрешится. Через десять минут из кабинета вышел довольный Денис с в ухе. «Не будешь больше баловаться?» – строго спросил я. Вздохнув, Малит скосил на меня глаза. «Не буду. Дядя Андрей, я так испугался, когда детальку вытащить не смог. Хотя предыдущая нормально досталась», – выдал мне племянник. Андрей тоже вскоре вышел с рецептом в руках, вот только круглосуточной аптеки здесь не наблюдалось. «У меня почти всё дома есть», – отмахнулся Тёмыч на мой вопрос о поездке до ближайшей заправки, где точно имелась аптека. Парни нас уже ждали у выхода из больницы и откровенно ржали к Аконе. «Увезли её?» – мрачно спросил Артём. «Да, с трудом. Но она клялась и божилась, что хотела тебе ужин приготовить, а там чуть-чуть осталось. Потом начала сетовать, что ты всё время такой напряжённый, и тебе бы расслабиться, а она рада помочь. Закончила тем, что заявила, ребёнку нужна мачиха Короче, еле сбагрили», – кихикнул Толик. «Ладно, поехали домой. Я открыл машину. Сердце чего-то было не на месте, да и спать уже хотелось до жути». Вчера не спал почти, нервничал из-за подарка, всю ночь гадал, понравится или нет. Виталик сел в машину со мной, Толик решил поразвлекать Дениску до дома разговорами и сел в машину Тёмыча. Я поехал по той улице, где живёт Анжелика, а чего-то захотелось ещё раз проехать мимо её дома, дабы убедиться, что она точно спит. Сначала подумал, что мне показалось, затем решил, что кто-то развёл костёр позади дома. Лишь нажав сильнее на газ, понял. что горит сам дом. «Твою мать!» – вырубался Виталик. «Она домой ушла?» Быстро кивнул, тормозя рядом с домом. Дернув ручник, выскочил из машины еще до того, как та полностью остановилась. Следом выбежал брат. Я быстро открыл калитку и попытался зайти через дверь, но там все было закрыто изнутри. «Анжелика! Лика!» – начал кричать Виталик в надежде, что его услышат. Я, не теряя времени, метнулся к ближайшему окну, замотав руку курткой, выбил стекло, но быстро понял, что не пролезу. Просунул руки внутрь и в два рывка вырвал раму, отбросив ее в сторону. «Дюх, не надо!» Брат кивнул на задымленную комнату. Отмахнулся и, подтянувшись, забрался внутрь, прикрывая лицо все той же курткой. Огляделся, пытаясь найти хоть кого-то живого. Увидел занавески, ведущие в другую комнату, шагнул туда и увидел Анжелеку. Она спала на узкой кровати, быстро подхватил ее, перекинул через плечо, так как было не до сантиментов, и понес к вырванному окну. «Андрей?» – хрипло прошептала она. Тут на меня нахлынуло понимание о том, что она живая и дышит. С трудом заставил себя отдать ее в руки брата, а сам пошел искать Анну Николаевну. Нашел в такой же маленькой комнатке, быстро подхватил проснувшуюся старушку на руки и так же вынес к окну, отдав Артему. В комнате Анжелики вдруг услышал тихое мяуканье, быстро вдохнул в себя воздуха с улицы и забежал в комнатку. Прислушался. Вроде звук доносился из-под кровати. Нашел быстро, но кошак сопротивлялся, а потому пришлось замотать его в куртку. Когда уже выходил из комнатки, все-таки вдохнул дыма и закашлялся. Отдал последнего погорельца в чьи-то руки и сам спрыгнул на землю. Едва вышел за калитку, как Тёмыч вылил на меня бутылку минералки, а Анжелика подошла и уткнулась мне носом в грудь. До больницы добрались быстро, но, ощущая Анжелику в своих руках, я был уверен, что с ней всё в порядке. Ровно до того момента, как она заявила, что её хотят убить. «Моё бывшее начальство...» Она виновато покосилась на нас с Виталиком. «И что ты с ними такое сделала, что они тебя так взлюбили?» мрачно отозвался брат. Анжелика глубоко вздохнула и тихо сказала. «Посадила за решетку». В это время дверь открылась, и в палату вошла медсестра. Неодобрительно покачала головой, увидев выдернутую из моей руки иглу, и подошла к Анжелике, перекрывая капельницу. «Все в коридор идите, пока врач не позовет!» Выгнала она нас всех из палаты. Мы послушно вышли и дождались, пока медсестра уйдет на пост. «Так...» «Ты посадила начальство, которое пытается тебя сейчас убить?» Напомнил тему разговора Виталик. «Слушай, а может, эта Ирка ваша подожгла? Она ж тебе на дух не переносит?» Вдруг спросил он. Я тоже вопросительно взглянул на девушку. «Это вряд ли», — хмыкнул Анжелика. «Ни один житель деревни летом в суш не будет дом поджигать, потому что через искру вся деревня погореть может. Да и солдаты машину видели незадолго до пожара. А в совпадение я не верю». «Значит, нашли меня». «Деревню оцепим пока», – вздохнул Евгений Лаврентьевич. «Может быть, в части, пока поживёшь?» «А смысл?» Она серьёзно посмотрела на очима «Не могу же я в части сидеть всё время. Да и работы у нас сейчас полно». Я тихо выдохнул от облегчения. «Ажелика будет жить со мной, а со всем остальным тихонько разберёмся». «И бабуля там долго жить не сможет». «Как всё остынет, пришлю бойцов, чтобы разгребли место под постройку». кивнул отчим анжелике «Мы выделим бригаду на строительство», тут же отозвался Виталик, повинуясь моему тачку в ребра. «За месяц справимся». Домой мы приехали только через час, пока ждали врача, который сообщил о стабильном состоянии Анны Николаевны, пока подвезли брата к дому мамы, пока остановились у догорающего дома, который уже никто и не пытался тушить, лишь заливая блестящей постройки. Анжелика грустно посмотрела на сгоревший дом, но ничего не сказала. Поймал ее руку и поцеловал холодную ладонь, успокаивая. Только сейчас начало доходить, что она, наверное, замерзла. В какой-то невнятной майке и босиком. Пусть я ее и донес до машины, но в больнице-то она стояла на холодном полу босыми ногами. Как приедем, надо ее в горячий душ определить и чай какой-нибудь успокаивающий сделать. Однако стоило мне внести Анжелику в дом, как она сама быстро сбежала в ванную на первом этаже – И закрылась. Я тоже мигом взлетел на второй, быстро сполоснулся под душем, стараясь успеть вымыться раньше нее. Натянул первый попавшийся под руку шорты и спустился вниз. Уже повернул в коридоре на кухню, как услышал тихий всхлип. Замер и прислушался. Вот, еще раз. Тут же почувствовал себя моральным уродом, который оставил девушку одну после тяжелейшего стресса. Метнулся к двери, ведущей в ванную комнату, и коротко постучал. Никакого ответа. Триста раз за эти секунды пожалел, что не могу разговаривать. Зато вспомнил, что у меня на всех замках стоит система открывания снаружи. Повернул ручку на три четверти и нажал на небольшой выступ. Дверь щелкнула и открылась. «Андрей?» Анжелика сидела на краю ванной в одном полотенце и вопросительно смотрела на меня своими серыми, заплаканными глазами. Я тут же сделал шаг к ней. «Стой!» – неожиданно крикнула она. Но я по инерции сделал второй шаг, поставив ногу на что-то скользкое. Навернулся я очень быстро и, зацепив рукой ногу Лики, красиво растянулся на кафельном полу. «Нет, вот это уже ни в какие ворота не лезет. Мы с ней такими темпами ни до какой свадьбы не доживем». Поднял голову, услышав тихий ох, и увидел торчащие званые ноги. «Черт, я ее уронил, что ли?» Моментально поднялся, держась за бортик, и посмотрел на Анжелику, брижавшую к себе полотенце. Не ушиблась. Обеспокоенно принялся осматривать ее. Она покачала головой, тряхнув влажными волосами. «Я шампунь разлила, но тряпку не нашла». Виновата пробормотала она. «И коврика нет никакого». Девушка была явно расстроена. «Потом уберу». Отмахнулся. Подал ей руку, вытаскивая из ванны. Сказал, где найти спальню, а сам повторно полез смывать себе шампунь, в который я угодил. Когда вышел из ванны, дома было тихо. Осторожно прошел на второй этаж и приоткрыл дверь своей спальни. Анжелика спала на матрасе, накрывшись одеялом до носа. Полотенце висело на стуле, где до этого лежала моя футболка, снятая вчера после работы. Улыбнулся, представив Лику в своей одежде, которая пахнет мной. Чёрт. Быстро подошел к своей подушке, под которой лежала рубашка, оставленная девушкой в прошлый раз. Вытащил ее на свет божий и положил на подоконник. Вот так. А то найдет и примет за маньяка, хотя я им себя иногда и ощущаю. Вновь спустился вниз, убрался в одной комнате, выключил свет на кухне и поднялся на второй этаж. Можно было пойти спать в ту комнату, которую занимал брат, когда оставался у меня на ночь, но я не смог». Ноги сами принесли меня к анжелейке Снял себе шорты. Оставшись в одном белье, нырнул под одеяло и крепко прижал девушку спиной к себе. Несмотря на дикую усталость, тело тут же отреагировало на ее близость. Тихо хмыкнул, удерживая ее в своих руках, и закрыл глаза. «Андрей! Андрей, проснись!» Я нехотя разлепил веки, и передо мной в полумраке комнаты возникло озабоченное лицо Лики. Скосил глаза на часы. Всего два часа назад уснул. «Андрей, я не могу за тебя замуж выйти». Кажется, Анжелика была на грани паники, при том, что выглядела очень сонной и всклокоченной. «Почему?» Нахмурился я от такой новости и сел на матрасе. «Как почему?» Она удивленно посмотрела на меня. «Документы же все сгорели, а без паспорта не женят». «Ну, блин, я уж подумал, что случилось что-то серьезное». Разлюбила там или еще чего. Выправим. Спи. Ночь еще. Я сгреб ее в охапку, положив под свой бок и спокойно засопел. Кажется, моей убежденности хватило Лиги для того, чтобы она успокоилась и тихо заснула, пригревшись в тепле моего тела.